Шекспира. Она показывает двор слабого монарха. Конечно, в ней немало недостатков, но тем не менее она глубоко интересна, и премьеру ее можно рассматривать как литературное событие, наиболее значительное в эту зиму. По мнению обозревателя, не знаю, что В самом ли деле произведение господина Дюма соответствует поэтике господина Гюго и предписаниям Ля Арпа, но пьеса его восхитительна. Для Шарля Маньена из «Ля Глоб» Александр отныне занимает в литературе заметное место, не слишком увлекаясь ни гротеском, ни возвышенным намек на предисловие к Ромвелю. Он осуществил мечту Стендаля в Россине и Шекспире, освободив драму от тирании стихов. Все, что написано сторонниками классицизма, звучит не менее лестно. Анархисты от литературы наводнили французскую сцену в результате беспорядка, возникшего среди акционеров на улице Ришелье. Хотелось бы чтобы стало возможным наказывать и авторов, которые выбирают подобные сюжеты, и актеров, которые своим ярким талантом способствуют их успеху. Мартенвиль. Очевидный заговор против трона и церкви. Королевство и церковь выставлены на потеху скотам из амфитеатра. Александр считает очки. существует однако, пределы, которые невозможно преодолеть. Это когда от пьесы переходит на его личность. Как бы ни был велик успех, в нем ничего удивительного для тех, кто знает, каким образом делаются темные делишки в политике и литературе семейством Орлеанских. Автор это мелкий служащий на жалование его королевского высочества. Александр не говорит, в какой газете это напечатано, и кто автор. Тем не менее, он посылает Ляпонса обговорить условия дуэли. Писака соглашается стреляться через день, так как на следующий день у него дуэль с Сарманом Кареллем. Мораль удовлетворена. пуля лишает Писака двух пальцев на правой руке, И пока учится писать левой рукой, Александр благосклонно принимает его устные извинения. Пистолетным выстрелом Кареля завершается битва за Генриха III. Жизнь пьесы стремительно продолжается. Через год публика окажется подготовленной к битве за Эрнани. «Я выиграл в Альми литературной революции». Теперь настала очередь Гюго выиграть свой Жемамп. Жемап – селение в Бельгии, близ которого 6.11.1792 французские войска генерала Дюмурье разбили австрийские войска и затем заняли Бельгию. Нечислом погибших определяется символическая значимость битвы. Кто, кроме специалистов-историков, Помнит сегодня про Жемап. Зато вальми Альми знают все. Бастард де Рет-Реванш 1829-1831 Ослабление напряжения, доведенного до крайности в течение нескольких лет, Способна больше повлиять на разум, чем на тело. Александр чувствует себя совершенно опустошенным. Пишет только стихи и публикует их в стихии, немедленно воскресшей. К счастью, Генрих III принес огромные барыши. 3617 франков в феврале и 4326 франков в марте. Залогом успеха пьесы и дальнейшего его укрепления служат многочисленные пародии. 4 за один месяц. В театре ГТ идет Грубиян в театр Дюлюксэмбург.